Глава двадцать третья Я первый отхожу от стойки, забрав свой латте, а потом направляюсь к самому дальнему столику в углу. Колокольчик звенит над дверью, и в кофейню заваливается явно мажорная компания из трех парней и двух девушек. Они что-то громко обсуждают, а я, сев, провожаю их взглядом. От усталости зрение плывет, и я даже не могу их как следует рассмотреть. Сколько уже время? Я достаю телефон и смотрю на экран. Уже ночь. Черт! Сняв со стакана крышку, я отпиваю латте, но легче не становится. Голова немножко кружится. Сегодняшний день был для меня слишком богат на происшествия. На любой стресс я реагирую беспробудным долгим сном. А стресса за день случилось немало, и... Я неожиданно очень сильно вздрагиваю, очнувшись. За секунду до того, как мое лицо влетело бы в горячий стакан с кофе и получило бы ожог. Это не происходит. Зато вспыхивает боль в голове. А что? Выдыхаю я. Профессор стоит рядом со мной и держит меня за волосы. В его темно-зеленых глазах впервые заметен намек на удивление: Это он поймал меня, прежде чем я упала? Ты больная! Интересуется он, а я тихо шикаю, дотронувшись до его руки. Отпустите, больно же! Я ловлю на нас ошалевшие взгляды той самой мажорной компании в другом конце кофейни. Похоже, они впервые видят такое. Чтобы мужчина с какого-то черта держал за волосы девушку в общественном месте. А «Будешь еще повторять подобное? Мне твое лицо нравится. Будет обидно, если ты с ним что-то сделаешь». «Блин». Ругаюсь я. Я просто внезапно уснула. «Пустите жену! «Ау!» Я шеплю, потому что этот ублюдок тянет мое лицо вверх, заставляя выпрямиться и откинуться на спинку стула. Может, конечно, это способ усадить меня безопасно, но он делает это слишком грубо. Придурок, мне больно. Ну, наконец-то, не на «вы». На лице профессора мелькает усмешка, и он вытаскивает свою пятерню из моей гривы, а я массирую ноющую кожу головы. Поднимайся, Цветкова. Чего? Я мрачно смотрю на него. Зачем? «Мне тут нравится». Он смотрит на меня. А его взгляд прямо-таки кричит о том, что его терпение иссякает слишком быстро в данный момент. «Вставай». «Отстаньте и дайте мне отдохнуть». Профессор спокойно ставит свой эспрессо на столик. Затем, положив на него ладонь, опирается на нее, нагнувшись ко мне. И я насторожно смотрю на его ледяное лицо прямо перед моим. «Охренеть, какой он красивый». Не очень уместная мысль в данный момент и после всего, что произошло. Но это же просто с ума сойти. Поднимайся, Цветкова, или я тебя вырублю и вытащу отсюда. Зато слова, вылетающие из этого красивого рта, уродливы до безобразия. Да попробуйте сделать это на ледях! фыркаю я. Не сдвинусь с места, пока не допью кофе и не приду в себя. Я не хочу снова внезапно вырубиться на полпути и выбить себе все зубы или нос. Профессор немного отстраняется, а затем садится рядом. Шух! Я слышу шорох ткани диванчика, а следом чувствую, как мое тощее тельце медленно сползает к достаточно тяжелому и горячему телу профессора. Теплый запах кофе отдаляется, и я погружаюсь в холодную, тяжелую и мрачную ауру ненормального убийцы рядом со мной. Упс! Его рука изящно и почти незаметно проскальзывает по спинке сзади меня, а затем обнимает. А затем он сгибает локоть, и это объятие сдавливает мне шею. Бросив стаканчик с кофе, я хватаюсь за его предплечье, пытаясь оторвать от себя. «Вот тварь!» «Цветкова!» Слышу я его голос у себя над ухом, пока пытаюсь поцарапать этого психа, состоящего, кажется, из сплошной стали. Даже дергаться больно. Я, блин, не знаю, откуда у него такая силища. Как тиски. Что за чертовы смертельные обнимашки? Мне хватит несколько секунд, чтобы тебя придушить и унести. Только учти, что от подобного пострадает мозг. А он у тебя и так плохо работает. Я встану и пойду, пустите. И стою я сдавленное сипение. Дышать я еще могу, но как-то слабенько. И с каждой секунды все реже и реже. «Скажи мне, почему мне приходится тебя вечно уговаривать?» Я кашу глаза в его сторону. Его лицо очень близко к моему. Такое спокойное, что мурашки бегут. Даже не знаю, что ему на это ответить. «Уговаривать? Это называется уговорами?» Не больно». Произношу я из последних сил. Только тогда он медленно ослабляет свой захват, а затем убирает руку обратно за спинку а я еще несколько секунд вдыхаю полной грудью кажущийся успокоительным воздух кофейни. Бешеное животное. Анаконда грибучая. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы на полном серьезе согласиться и желать отношений с этой бесчувственной машиной. «Выходи на улицу». Слышу я его голос. Молча, схватив свой кофе, решив пока больше не спорить, я подрываюсь и резко выхожу наружу. Меня провожает испуганными взглядами та самая мажорная компашка. «И зачем мне сюда?» Интересуюсь мрачно я, когда профессор тоже выходит следом. Он кидает пустой стаканчик в урну, а затем смотрит на меня. «Садись. Отвезу тебя домой». «Ха! Вообще-то у меня сейчас другой дом, и к родителям я вернуться не могу. Я не выдержу потом пилить от них в квартиру их друзей через полгорода» и перед психопатом раскрывать свое место жительства не хочу. Я закажу такси. Произношу я, доставая телефон, но профессор неожиданно выдирает у меня его из рук и пихает обратно в карман. Садись в машину. Но я хочу на такси. Начинаю злиться я. Этот псих стоит, глядя на меня, и от моего тона у него ни один мускул на лице не шевелится. Ему плевать, что я хочу. Меня заполняет усталость. Слушайте. Эта машина, правда, неудобная. Я хочу заказать такси бизнес-класса и с комфортом и кондиционером доехать. Кажется, ему по-прежнему плевать. Я меняю тактику. Ну, пожалуйста. Отъебитесь от меня», заканчиваю я мысленно фразу. А профессор продолжает жечь меня взглядом. «Садись, Цветкова». Его тон не меняется. Я обреченно закатываю глаза. «Господи, пусть он сдохнет!» «Достал! Я точно сдам его в полицию! Пойду и скажу, что у него поддельные документы!» Я раздраженно пуляю свой кофе в сторону урны. Ожидаемо промахиваюсь, на намусорив и некрасиво разлив все по тротуару. Но мне уже плевать. Я обхожу машину и сажусь на пассажирское, от души хлопнув дверью. Бардачок от этого открывается, и крышка падает мне на коленку, от чего я силой пинаю ее тоже, закрыв. «Что за сучий денёк? Я сейчас живу по другому адресу. Сообщаю я этому красивому ублюдку, когда он садится в машину. Отвезите меня туда». «Говори адрес». Он открывает навигатор, а я диктую улицу и дом. На номере дома его палец останавливается, а затем он убирает руку, положив ее на руль. Я приподнимаю бровь. А дом? «Я знаю этот адрес». Пфф, «Хорошо, везите». Раздраженно откликаюсь я и, откинув сиденье распластываюсь по нему, закрыв глаза. Плевать. Жилой комплекс большой. Он не знает, в каком подъезде и на каком этаже я живу. Спустя 20 минут мы останавливаемся недалеко от въезда в жилой комплекс. Я открываю глаза, затем отстегиваю ремень и выхожу из машины. Спасибо. Спокойной ночи вам. Произношу я, прежде чем захлопну дверь. Но осекаюсь, когда вижу, что профессор тоже выходит и добавляю. «Меня не нужно провожать до квартиры». «Закрой дверь». «Я послушно это делаю». Профессор пикает сигнализации, а после небрежно бросает ключи на землю и подталкивает ногой под машину. «Я не собирался тебя провожать. Я здесь живу, Цветкова». «Фух ты боже». Я прикрываю глаза, а затем мрачно смотрю на ЖК впереди. До института тут недалеко. Деньги у него водятся, поэтому неудивительно». «Счастье, что мы не столкнулись раньше, когда я только пришла сюда. Надеюсь, что он хотя бы в другом корпусе или подъезде живет. Но стоит мне только направиться к моему новому жилищу, как с каждой секундой мои надежды тают. Мы заходим в один подъезд. В лифте я нажимаю седьмой этаж. Некоторое время жду, когда он тронется, а затем спустя несколько секунд возмущенно поворачиваюсь к профессору. «Вы сказали, что не собираетесь меня провожать». Он смотрит на меня с легкой усмешкой. «Я тебя и не провожаю». Он протягивает руку, и его длинный палец тычет всего лишь на один этаж выше моего. Мне хочется закатить глаза. Надеюсь, эти пары недель моего проживания тут пролетят быстро. Жить по соседству с полным психом, который пытался тебя убить, то еще удовольствие. Лифт останавливается, и двери на мой этаж открываются. «До завтра». «Бросаю я и выхожу». Он ничего мне не говорит напоследок. Но когда я достаю ключи и открываю дверь, то все еще чувствую кое что вероятный тяжелый взгляд, прицельно смотрящий мне в спину. В квартире я снимаю с себя грязную одежду и пристально рассматриваю ее: На коленках и заднице коричневые пятна от земли. И небольшая тырка на правой ноге. А от футболки уже неприятно пахнет, несмотря на дезодорант. У меня нет смены одежды, поэтому я нахожу ванную и запихиваю шмотки в стиралку. Какое-то время я сижу, глядя на то, как крутятся джинсы с футболкой и носками. А затем машинка пикает и выдает какую-то ошибку, резко остановившись. «Эй!» И я растерянно стучу по ней. А затем тыкаю в кнопки, но она выдает всю ту же ошибку при каждом действии. И я дергаю за дверцу. «Эй! А ты мои шмотки, коза!» Она не подается. «Боже!» Я пытаюсь ее включить и выключить, но она просто не реагирует. Даже когда я догадываюсь вырубить ее из розетки, то смотрю сомнением на новый ремонт и полный барабан воды. И понимаю, что затоплю к чертям всю кухню, если открою дверцу. «Супер!» – шепчу я. Что еще меня сегодня ждет? Я встаю и ухожу в одну из комнат. Там открываю шкаф и вытаскиваю одну из вещей хозяйки квартиры. Она больше меня на несколько размеров. Единственное, что мне подходит, это халат. Но в нем я вряд ли смогу завтра пойти в институт. Порывшись в мужских вещах, я почему-то нахожу только костюмы или нижнее белье. Сев на пол, я подпираю подбородок рукой и думаю. И если я попрошу кого-нибудь из подруг привести вещи, то консьерж наверняка ляпнет кому-нибудь, что я водила сюда подруг. Я могу, конечно, оправдаться, но хотелось бы не подвести родителей. Да и дергать с утра кого-нибудь из девчонок, чтобы они пилили в такую рань в центр города, кощунственно. Чёрт. Ладно, все равно я хуже уже не сделаю. Я встаю, запахнув халат и, забрав с тумбочки в коридоре ключи, покидаю квартиру. Затем поднимаюсь на лифте на этаж выше и задумчиво смотрю на две квартиры. В какой из них он живет? Судя по моему невероятному везению, в последнее время должно быть прямо надо мной. Поэтому я подхожу к двери справа и, прислушившись, нажимаю на звонок. Я не слышу шаги за дверью. Но спустя несколько секунд она распахивается. Боже, я отворачиваюсь, закрыв свое резко вспыхнувшее лицо. Я угадала. Профессор открывает мне дверь, одетый в одни спортивные штаны. Я уже успела забыть, как выглядит его голый торс. Но мой взгляд просто на автомате. Все пытается зацепиться и зависнуть на рельефных впадинках между мышцами. Слушайте, я понимаю, что я поздно. Но одолжите мне свою одежду. Футболку и штаны или шорты. Я завтра верну. Мои вещи сожрала стиральная машинка.